Куриный суп с чесноком и зеленым лимоном. Этот изысканный суп с юкатана очень любят во всей Мексике. Он особенно полезен при синуситах, аллергиях, астме, сенной лихорадке, простудах, гриппе. 3 кукурузных лепешки, разрезанных на полосы. Две куриных грудки. 6 горошков черного перца восемь горошин душистого перца, одна столовая ложка измельченного свежего окедано, один помидор, очищенный и измельченный, один стручок зеленого мексиканского перца, обжаренный, очищенный от кожицы, черенка и семян, измельченный. Измельченный циландр для гарнира кукурузное масло для жарки, пять растолченных зубчиков чеснока, от полукилограмма до килограмма палочка корицы, щепотка изюма, четыре стакана куриного консервированного бульона, шесть столовых ложек сока зеленого лимона, пять ламтей зеленого лимона. Запечь полосы лепешки в кукурузном масле, 182 градуса Цельсия до хрустящей корочки. Снять с огня, разложить на бумажные полотенце и держать теплым. В кастрюлю положить курицу, чеснок, перец горошком, корицу, душистый перец, изюм, окедано, залить бульоном. Быстро довести до сильного кипения, затем уменьшить огонь до среднего, и кипятить, закрыв крышкой, около получаса. Дать курице остыть в бульоне. Затем раскрошить мясо руками или двумя вилками. Бульон процедить и долить водой до литра. Снова разогреть его, добавив помидоры, сок зеленого лимона, мексиканский перец. Положить куриное мясо и слегка прокипятить, чтобы разогреть курицу. Подавать, насыпав на дно тарелки несколько кусочков обжаренной лепешки вместе с зеленым лимоном. Пять порций.